к постановке национального вопроса. Постановка национального вопроса, данная коммунистами, существенно отличается от той его постановки, которой придерживаются деятели второго и 2,5 Интернационала, все и всякие социалистические, социал-демократические, меньшевистские, эсеровские и тому подобные партии. Примечание. 2,5 Интернационал Международное рабочее объединение социалистических партий основано в Вене в феврале 1921 года на учредительной конференции центристских партий и групп, временно вышедших из Второго Интернационала под давлением революционно настроенных рабочих масс. критикую на словах Второй интернационал, лидеры 2,5 интернационала, Адлер, Бауэр, Мартов и другие, на деле по всем важнейшим вопросам пролетарского движения проводили оппортунистическую политику и стремились использовать созданное объединение для противодействия возраставшему влиянию коммунистов на рабочие массы. В 1923 году 2,5 интернационал вновь соединился со вторым интернационалом. Особенно важно отметить четыре основных момента, как наиболее характерные отличительные признаки новой постановки национального вопроса, ставящей грань между старым и новым пониманием национального вопроса. Первый момент это слияние национального вопроса как части с общим вопросом об освобождении колоний как целым. В эпоху Второго интернационала национальный вопрос обычно замыкался тесным кругом вопросов, касающихся исключительно цивилизованных наций: ирландцы, чехи, поляки, финны, сербы, армяне, евреи и некоторые другие национальности Европы. Таков тот круг неполноправных наций, судьбами которых интересовался Второй интернационал.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 молчаливо предполагалось, что если и нужно бороться за освобождение европейских неполноправных наций, то совершенно не пристало порядочным социалистам серьёзно говорить об освобождении колоний, необходимых для сохранения цивилизации. Эти, позволение сказать, социалисты и не предполагали, что уничтожение национального гнёта в Европе немыслимо без освобождения колониальных народов Азии и Африки от гнёта империализма, что первое органически связано со вторым. Коммунисты первые вскрыли связь национального вопроса с вопросом о колониях, обосновали её теоретически и положили её в основу своей революционной практики. Тем самым была уничтожена стена между белыми и чёрными, между культурными и некультурными рабами империализма. Это обстоятельство значительно облегчило дело координации борьбы отсталых колоний с борьбой передового пролетариата против общего врага, против империализма. Второй момент Это замена расплывчатого лозунга о праве нации на самоопределение ясным революционным лозунгом о праве нации и колоний на государственное отделение, на образование самостоятельного государства. Говоря о праве на самоопределение, деятели Второго Интернационала обычно не заикались о праве на государственное отделение. Право на самоопределение толковалось в лучшем случае как право на автономию вообще. Специалисты по национальному вопросу Шпрингер и Бауэр дошли даже до того, что право на самоопределение превратили в право угнетённых наций Европы на культурную автономию, то есть в право иметь свои культурные учреждения при оставлении всей политической и экономической власти в руках господствующей нации. Иначе говоря, право неполноправных наций на самоопределение было превращено в привилегию господствующих наций на обладание политической властью, причём вопрос о государственном отделении был исключён. Идейный глава II Интернационала, Каутский, в основном присоединился к этому в сущности империалистическому толкованию самоопределения, данному Шпрингером-Бауэром. Неудивительно, что империалисты, уловив эту удобную для них особенность лозунга самоопределения, объявили его своим собственным лозунгом. Известно, что империалистическая война, преследовавшая цели порабощения народов, велась под флагом самоопределения. Так расплывчатый лозунг самоопределения и разрудия освобождения наций равноправия наций был превращён в орудие приручения наций, в орудие удержания наций в повиновении у империализма. Ход вещей во всём мире за последние годы, логика революции в Европе, наконец, рост освободительного движения в колониях требовали, чтобы этот ставший реакционным лозунг был отброшен и заменён другим революционным лозунгом, могущим рассеять атмосферу недоверия трудящихся масс неполноправных наций к пролетариям господствующих наций, могущим расчистить путь к равноправию наций и к единству трудящихся этих наций. Таким лозунгом является выдвинутый коммунистами лозунг о праве наций и колоний на государственное отделение. Достоинство этого лозунга состоит в том, что он, первое, уничтожает всякое основание для подозриний в захватнических стремлениях трудящихся одной нации в отношении к трудящимся другой нации, стало быть, подготавливает почву для взаимного доверия и добровольного объединения. Второе срывает маску с империалистов, фальшиво болтающих о самоопределении, но старающихся удержать в повиновении, удержать в рамках своего империалистического государства неполноправные народы и колонии, и углубляет тем самым освободительную борьбу этих последних против империализма. Едва ли нужно доказывать, что русские рабочие не завоевали бы себе симпатии своих инонациональных товарищей с запада и востока, если бы они, взяв власть, не провозгласили права народов на государственное отделение, если бы они не доказали на деле свою готовность проводить в жизнь это неотъемлемое право народов, если бы они не отказались от права, скажем, на Финляндию 1917 год, если бы они не вывели войска из Северной Персии, 1917 год. Если бы они не отказались от притязаний на известную часть Монголии, Китая и так далее и тому подобное. Столь же несомненно, что если политика империалистов, искусно прикрытая флагом самоопределения, терпит всё же последнее время неудачу за неудачей на Востоке, то это между прочим потому, что она наткнулась там на усиливающееся освободительное движение, выросшее на почве агитации в духе лозунга о праве народов на государственное отделение. этого не понимают герои 2 и 2,5 интернационала, усердно понасящие бакинский совет действий и пропаганды за некоторые допущенные им несущественные промахи, но это поймёт всякий, кто даст себе труд познакомиться с деятельностью упомянутого совета за год его существования из освободительным движением азиатских и африканских колоний за последние 2-3 года. Примечание: Совет действия и пропаганды народов Востока был создан по решению первого съезда народов Востока, состоявшегося в Баку в сентябре 1920 года. Совет ставил целью поддержку и объединение освободительного движения на Востоке. Существовал около года. Третий момент. Вскрытие органической связи между национально-колониальным вопросом и вопросом о власти капитала, а не свержении капитализма, а диктатуре пролетариата. В эпоху Второго Интернационала национальный вопрос, суженный в своём объёме до крайности, рассматривался обычно сам по себе, вне связи с грядущей пролетарской революцией. Молчаливо предполагалось, что национальный вопрос решится естественно до пролетарской революции путём ряда реформ в рамках капитализма, что пролетарская революция может быть проведена без кардинального разрешения национального вопроса, и наоборот, национальный вопрос может быть разрешён без низвержения власти капитала без и до победы пролетарской революции. Этот в сущности империалистический взгляд на вещи проходит красной нитью через известные труды Шпрингера и Бауэра по национальному вопросу. Но последние десятилетия вскрыло всю ошибочность, всю гнилость такого понимания национального вопроса. Империалистическая война показала, а революционная практика последних лет лишь не раз подтвердила, что Первое: национальные и колониальные вопросы неотделимы от вопроса об освобождении от власти капитала. Второе: империализм, высшая форма капитализма, не может существовать без политического и экономического порабощения неполноправных наций и колоний. Третье: неполноправные нации и колонии не могут быть освобождены без низвержения власти капитала. Четвёртое. Победа пролетариата не может быть прочной без освобождения неполноправных наций и колоний от гнёта империализма. Если Европа и Америка могут быть названы фронтом, ареной основных боёв между социализмом и империализмом, то неполноправные нации и колонии с их сырьём, топливом, продовольствием, громадным запасом человеческого материала должны быть признаны тылом, резервом империализма. Чтобы выиграть войну, нужно не только победить на фронте, но и революционизировать тыл противника, его резервы. Поэтому победу мировой пролетарской революции можно считать обеспеченной лишь в том случае, если пролетариат сумеет сочетать свою собственную революционную борьбу с освободительным движением трудовых масс неполноправных наций и колоний против власти империалистов за диктатуру пролетариата. эту мелочь упустили из виду деятели II и II,5 Интернационала, оторвав национально-колониальный вопрос от вопроса о власти в эпоху нарастающей пролетарской революции на западе. Четвёртый момент это внесение в национальный вопрос нового элемента, элемента фактического, а не только правового, выравнивания наций помощь содействие отсталым нациям подняться до культурного и хозяйственного уровня опередивших их наций как одного из условий установления братского сотрудничества между трудящимися массами разных наций В эпоху Второго интернационала обычно ограничивались провозглашением национального равноправия. В лучшем случае не шли дальше требования о проведении в жизнь такого равноправия. Но национальное равноправие само по себе очень важное политическое приобретение рискует, однако, остаться пустым звуком, если нет в наличии достаточных ресурсов и возможностей для использования этого весьма важного права. Несомненно, что трудовые массы отсталых народов не в силах использовать предоставленные им национальным равноправием права в той степени, в какой могут их использовать трудовые массы передовых наций. Унаследованная от прошлого отсталость некоторых наций, культурная, хозяйственная, которую нельзя уничтожить в 1-2 года, даёт себя чувствовать. Это обстоятельство чувствуется также в России, где целый ряд народов не успел пройти, а некоторые и вовсе не вступили в капитализм, не имеют или почти не имеют своего пролетариата, где, несмотря на осуществлённое уже полное национальное равноправие, трудовые массы этих национальностей не в силах в достаточной мере использовать добытые ими права ввиду своей культурной и хозяйственной отсталости. Ещё сильнее будет чувствоваться это обстоятельство на другой день после победы пролетариата на западе, когда неминуемо выступят на сцену многочисленные отсталые колонии и полуколонии, стоящие на самых различных ступенях развития. Именно поэтому необходимо, чтобы победивший пролетариат передовых наций пришёл на помощь, на действительную и длительную помощь трудящимся массам отсталых наций в деле их культурного и хозяйственного развития, чтобы он помог им подняться на высшую ступень развития, догнать ушедшие вперёд нации. Без такой помощи невозможно наладить то мирное сожительство и братское сотрудничество трудящихся различных наций и народностей в едином мировом хозяйстве, которые так необходимы для окончательного торжества социализма. Но из этого следует, что нельзя ограничиваться одним лишь национальным равноправием, что необходимо от национального равноправия перейти к мерам фактического выравнивания наций, к выработке и проведению в жизнь практических мероприятий по: первое изучению хозяйственного состояния, быта, культуры отсталых наций и народностей, второе развитию их культуры, третье политическому их просвещению. четвёртое постепенному и безболезненному их приобщению к высшим формам хозяйствования, пятое налаживанию хозяйственного сотрудничества между трудящимися отсталых и передовых наций. Таковы четыре основных момента, характеризующие новую постановку национального вопроса, данную русскими коммунистами. 2 мая 1921 года Правда, 98 номер, 8 мая 1921 года. Подпись Иосиф Сталин.